Глава 3. Подкупленный Харон. Газон Алангарен Курта, на время предоставленный тупым четвероногим, которые опять принимаются спокойно постесь, снова оживляется присутствием двух девушек, но настолько преобразившихся, что их с трудом можно узнать. Конечно, перемена вызвана их платьями. На мисс Вин теперь голубой морской бушлат с пуговицами, с якорем. На голове кокетливо сидит соломенная шляпка. Ее голубые ленты составляют красивый контраст с хромово-желтыми волосами, собранными в большой узел. Если бы не развивающаяся юбка, ее легко принять за юного корабельного гордомарина, на щеках которого только показался пушок, того самого, который находит милых в каждом порту. Наряд «Мисс Лис» меньше напоминает о море, Она только набросила поверх утреннего платья пальто обычного типа, а на голову надела неаполитанскую шляпу с плюмажем. Тем не менее, наряд ей очень к лицу, особенно разбойничий головной убор поверх тонких черт лица и кожи, смуглой, как у дочерей юга. Девушки уже направились к лодочному причалу, когда обнаружилось препятствие, не для Гвен, а для ее спутницы. Мы забыли о Джозефе, восклицает мисс Мислис. Джозеф, старинный слуга семейства Вин. в семейных делах он выступает во многих обличьях, в том числе в роли лодочника. В его обязанности входит забота о Гвендолин. Лодка должна быть всегда на причале со всеми принадлежностями, готовая к плаванию. Джозеф должен грести, когда молодая госпожа отправляется на прогулку по реке. или перевозить на другой берег кого-нибудь из членов семьи. Последнее бывает нередко, потому что вверх и вниз по течению на много миль нет ни одного моста. Нет, не забыли, отвечает на восклицание спутницы хозяйка Джозефа. Я хорошо о нем помню, слишком хорошо. Почему слишком хорошо? чуть удивленно спрашивает девушка. Потому что он нам не нужен. Но Гвен Ты ведь не собираешься плыть одна? Собираюсь, и сделаю. Почему бы и нет? Мы раньше так никогда не делали. Не есть причины, почему бы не сделать сейчас. Но мисс Линтон это не понравится. Она может даже рассердиться. К тому же, ты знаешь, на реке может быть опасно. Гвен ненадолго замолчала, как будто обдумывала услышанное. Она не думала об опасности. Гвен не из тех, кто легко пугается. Но мисс Линтон, её тётушка, и как уже говорилось, её законный опекун до совершеннолетия, глава дома. Она старшая в семье, хотя и пользуется своей властью очень мягко. Именно сейчас не стоит её сердить, и мисс Вин не намерена это делать. Напротив, она предпочитает схитрить. Думая об этом, она отвечает: "Наверное, мы можем взять его с собой". Хотя меня это раздражает по ряду причин. По каким? Я могу узнать. Конечно, во-первых, я могу грести не хуже его, если не лучше. А во-вторых, мы не можем и слова сказать друг другу так, чтобы он не услышал, а это плохо, и иногда очень неудобно. Мне известно, что старый скряга, неисправимый сплетник и болтает по всему приходу. Мне бы хотелось, чтобы с нами был кто-нибудь другой. Какая жалость, что у меня нет брата. Он бы поплыл с нами, но не сегодня. Главная причина остаётся невысказанной. В предполагаемой водной экскурсии Гвен не нужен спутник мужского пола, и прежде всего, не брат. И Джозефа она тоже не возьмёт, хотя выразила на это согласие и попросила спутницу позвать его. Когда девушка направляется на конюшню, где обычно проводит время перевозчик, Гвен задумчиво говорит себя самой: Я возьму Джозефа, только до лодки, но не ярд дальше. Я знаю, что его удержат не хуже поинтера, у которого в шести футах от носа куропатка. Кстати, с собой ли у меня сумочка? Она роется в карманах морского бушлата, и к своему удовлетворению находит то, что искала. К этому времени мисс Лис вернулась и привела с собой разговорчивого Джозефа. старого слугу респектабельного семейного типа, которому около шестидесяти лет. После недолгих расспросов относительно состояния лодки, её весел и рулевого устройства, все трое направляются к причалу. Спустившись в самый низ лестницы, ведущей к реке, хозяйка Джозефа поворачивается к нему и говорит: «Джо, старина, мы с мислис отправляемся покататься". Но день сегодня прекрасный, вода гладкая, как зеркало, и тебе не нужно плыть с нами. Подожди здесь нашего возвращения. Почтенного слугу это предложение застает врасплох. Ничего подобного он раньше не слышал, никогда раньше прогулочная лодка без него не выходила на реку. Правда, это совсем не его дело, тем не менее, старинная опора семейства, его чести и безопасности, он не может согласиться с этим странным новшеством. не выразив своего протеста. Он так и поступает, спрашивая: "Но мисс Гвен, что скажет ваша тетушка? Разве и понравится, что вы, леди, оказываетесь на реке в одиночестве? К тому же, мисс, на реке вас могут встретить веселые люди, и среди них грубияны и хулиганы". "Вздор, Джозеф. У Айни Нигер, где мы могли бы опасаться участи Мунга-парка?" Да, мы будем в такой же безопасности, как на собственной подъездной дороге или в рыбьем садке. А что касается тетушки, то она ничего не скажет, потому что не узнает. Не сможет узнать, если ты не расскажешь. А ты, мой дорогой Джозеф, этого не сделаешь. Я уверена, что не сделаешь. Но как мне этого не сделать, мисс Гвен? Когда вы уплывете, кто-нибудь из слуг меня увидит. И хотя я буду держать язык на замке, вот и держи, резко прирывает его наследница. И перестань болтать, Джо. Слуги тебя не увидят. Никто не увидит. Когда мы будем на реке, ты бросишь якорь в этих лавровых кустах. А чтобы удержать тебя на якоре, вот металлический груз. С этими словами она суёт ему в руку несколько шиллингов, добавив, когда замечает их эффект, Достаточно ли тяжелый якорь? Если нет, ну неважно. В наше отсутствие забавляйся, взвешивая и подсчитывая монеты. Мне кажется, они тебя помогут. Гвен, зная слабость старика к деньгам, уверена в этом. Так и оказалось. Ее аргументы слишком сильные, чтобы он продолжал спорить. И Джозеф больше не противится, несмотря на свою всегдашнюю заботу о благополучии семьи Вин. вопреки своему долгу старый слуга перестает спорить и принимается отвязывать трос Гвендолин. Взойдя на борт, другая Гвендолин берется за вёсла. Мислис садится за руль. Хорошо. А теперь Джо, оттолкни нас. Джозеф, отвязав трос, выполняет приказ, и легкая лодка выходит из бухточки. Стоя на нижней площадке лестницы, Старик ловким движением пальцев раскладывает монеты на ладони, чтобы увидеть сколько их. С довольным выражением пересчитывает и сует в карман, бормоча про себя: «Еще бы нехорошо. Мисс Гвен способна постоять за себя, а старой леди совсем не обязательно об этом знать". И чтобы подтвердить последние слова, он быстро поднимается по лестнице и прячется в самый гуще кустов лавра. к большому неудовольствию пары дроздов, которые только что соорудили здесь гнездо и занялись высиживанием.